Глава 12 Дворец короля Зелода мало пострадал за время войны. Гораздо больший урон древним стенам нанес сам мятежный герцог Орвус, поселившийся в родовом гнезде ранцев. Впрочем, за прошедшие сезоны стерлись последние следы короткого царствования узурпатора. Блеск и красота внутренней отделки многочисленных залов вновь кружили голову, и здесь приумножая славу короля-победителя. Истинная жемчужина Равеста, дворец государя, пробуждал восхищение и благоговение в сердцах одних и алчность и жестокость в сердцах других. Если его величество правил, то его двор кипел от тайных страстей и подковерных интриг. У подножия трона мало места — И на всех его не хватит, а потому в схватке за благосклонность Гелидоранса все средства хороши. Лакриста Ригнар шла по длинным дворцовым коридорам с уверенностью полновластной хозяйки. Лакеи предупредительно раскрывали перед ней двери, а встречающиеся дамы и кавалеры с готовностью приветствовали фаворитку короля. Граф Люсиен вчера уговорил так эту простушку Маризу посмотреть оранжерею в его городской резиденции, и сегодня весь двор обсуждает цвет ее нежного белья. Доверительно сообщила Лакристе ее подруга баронесса Мальган, если, конечно, так можно назвать придворную даму, которая сегодня демонстрирует любовь и обожание, а завтра, стоит только проявить слабость, первая плюнет в лицо. Впрочем, таковы дворцовые нравы. «Этот граф – пьяница, бабник и пошляк, а Мариза – обыкновенная дура», – резко сказала Настя, на ходу поправляя волосы и думая о своем. Гелит спешил сегодня на совет и не слишком-то вежливо с ней попрощался. Теперь ей приходится гадать о причине раздражительности короля. Неужели она ему надоела, и он решил сменить фаворитку? Баронесса заливисто рассмеялась, спрятавшись за веером. Зато, какой он любовник! протянула Мальган и причмокнула пухлыми губами. Лин Ригнар неприязненно на нее покосилась, но ничего не сказала. Лично ей Люсьен казался омерзительным слизняком, прожигающим жизнь в плотских утехах, забыв о достоинстве мужчины. Ой, дорогая, а ты слышала, молодая вдова барона Кинара позавчера напросилась на аудиенцию к Его Величеству. И почти сорок минут не выходила из его кабинета. Мило улыбаясь, с ноткой скуки в голосе сказала Грасмальган. Мальган. А вчера эта дикая штучка сменила прическу и покрасила волосы. И некоторые завистники взялись утверждать, будто цвет она подобрала, похожий на твой. Вот ведь дрянь, а? Внутри лакристы скипела буря, и холодную отстраненность на лице ей удалось сохранить лишь чудом. Впрочем, от взгляда опытной интриганки Мальган сложно укрыть подлинные чувства. Покосившись на подругу, Лин Ригнар со злостью заметила мелькнувшую у той на губах усмешку. «Слушай, ты не подождешь меня вон у той колонны?» Внезапно попросила Настя, немного нервно обмахиваясь веером. «Я вдруг вспомнила, что мне обязательно надо зайти кое-кому в гости, а про подарок забыла. Подожди меня, ладно?» Не дожидаясь ответа, подобрав платье, Лакриста заспешила к вытянувшемуся у створок лакею. Немного поговорив со слугой и быстро сунув ему за отворот рукава монету, фаворитка вернулась к подруге. «Слуга сейчас все принесет, надо просто немного подождать». Натянуто улыбнулась Лин Ригнар и встала рядом с баронессой, которую аж лихорадила от любопытства. Уклоняясь от вопросов, Бывшая супруга посла Нолда сделала вид, что рассматривает мозаику на стене. «Дамы, позвольте вам выразить мое почтение!» Тихий мужской, немного заискивающий голос заставил Лакристу вздрогнуть. Она стремительно обернулась, шурша платьем, и увидела неброско одетого юношу с дворянским перстнем на пальце. «О, да это не как сам Лин Цумреку достоил нас встречи!» Как всегда, Гра Мальган была в курсе всех сплетен, а допущенных к двору аристократов знала в лицо. Следом за ней и Настя вспомнила о появившемся во дворце еще в начале зимы стеснительном юноше. Пожалуй, единственным его достоинством была неудержимая тяга к поэзии. Желая слыть просвещенным государем, Гелит приблизил к себе молодое дарование, но до громкой славы тому пока еще было далеко. «Как ваше творчество, молодой человек?» С холодком в голосе поинтересовалась Регнар. «Что-то вы последние дни не радовали нас своими виршами». Слова Насти отдавали неприкрытым презрением, и Мальган с интересом уставилась на поэта, ожидая его реакции. «Госпожа Лакриста, я нахожусь в смятении, и небесные покровители рифм отвернулись от меня». Печально пролепетал юноша, не отрывая взгляда от лица фаворитки короля. Он словно бы не замечал унизительных для него интонаций в голосе женщины. «Вы... ваш образ...» «Что?» Лакриста демонстративно выгнула бровь дугой, а на губах у нее заиграла усмешка. Юный поэт все же смог справиться с волнением и торопливо заговорил. «Ваш образ затмил для меня все вокруг. День и ночь. Жизнь и смерть и оставил место лишь для любви и надежды. Лин Цумрек побледнел, и лишь на щеках горел болезненный румянец. Губы юноши едва заметно подрагивали, а глаза требовательно ждали ответа. Первой опять расхохоталась баронесса Мальган. Она прислонилась к колонне и начала заливисто смеяться, напрочь забыв обо всех писанных и неписанных канонах поведения знатной дамы. Следом с издевкой улыбнулась и Криста, с подчеркнутым пренебрежением, окинув взглядом влюбленного поэта. «Я знаю, мои слова звучат как-то неправильно, не так. Язык отказывает мне, когда вижу вас, говорю с вами, но поверьте моему сердцу». С пылкостью впервые отдавшегося волнам любви юнца зашептал поэт. «Вот, возьмите». Это поэма, над которой я работал всю последнюю седмицу. Она посвящена вам, моя госпожа». Обезумевшим взором Сумрек посмотрел на хохочущую баронессу, выхватил из-за отворота камзола свиток, перевязанный золотой лентой, и, упав на одно колено, протянул свое творение Лин Ригнар. Настя осторожно приняла дар влюбленного поэта и, немного помолчав, резко сказала. «Юноша, советую вам сейчас же найти служаночку позговорчивей» и общими с ней усилиями разогнать царящую в вашей голове чушь. Всякий должен знать отведенное ему место и не пытаться прыгнуть выше себя. Ну а если вы все еще меня не понимаете, то просто посмотрите в любое зеркало. Кто вы такой, чтобы желать возлюбленную самого короля? Несчастный поэт остолбенел. Лишь человек более зрелый и опытный, способен легко переносить подобные удары а для юноши отвергнутые чувства страшнее отравленного кинжала в сердце. «Посторонитесь, молодой человек, мне пора». Продолжая сжимать в руке свиток со стихами, Ла заскользила к выходу из зала, где уже мялся в нетерпении вернувшийся слуга. Баронесса поспешила следом, одарив поэта на прощание насмешливым взглядом, но погруженный в глубины отчаяния молодой дворянин ничего не замечал, слепо уставившись себе под ноги. «Благодарю!» С царской небрежностью кивнув Лакею, Настя обернулась к Грасмальган. «Ты идешь?» «Иду!» «Но вот куда?» Картинно вздохнув, ответила баронесса и с намеком посмотрела на трепичный сверток, принесенный слугой по просьбе Регнар. «Увидишь!» По-мужски, жестко поджав губы, сообщила Лакриста и заспешила по коридорам дворца. Через несколько поворотов они оказались в крыле для гостей, где проживали многие дамы из королевской свиты. «Погоди, дорогая, уж не хочешь ли ты навестить эту...» Начиная что-то понимать, удивленно поинтересовалась Грасмальган. В ответ Лакриста лишь зло усмехнулась и остановилась около одной из дверей. Осторожно постучав по косяку, как обычно делали вышкаленные слуги, она прислушалась, ожидая ответа. Как только из комнаты донёсся раздраженный дамский голос, Линна Ригнар попросила. «Госпожа, откройте госпожа!» На секунду замолчав и хищно улыбнувшись, Настя добавила «К вам срочное послание от Его Величества!» Изнутри тут же донеслось приглушенное восклицание, непонятный стук, и вот уже с грохотом отодвинулась задвижка. Дверь распахнулась. «Что за сообщение? Молодая, почти юная девица, однажды удачно выскочившая замуж за барона Кирана, мир его праху, увидела, кто именно стоит у ее порога комнаты, ойкнула и попыталась вновь закрыть створку. «Куда?» — взвизгнула Лакриста и ворвалась в комнату, захлопнув за собой дверь. Баронесса Мальган осталась снаружи. «Что вам надо, Лин Ригнар?» Голосом выделив слово «лин», потребовала ответа вдова барона, справившаяся с секундным потрясением. Насте от мужа досталась лишь фамилия и дворянство, но никак не титул, а ее нынешний любовник совсем не спешил одаривать фаворитку землей, дарующий вожделенную приставку Грас. «Поговорить», – прошипела Лакриста и, посмотрев на прическу молодой баронессы, с издевкой спросила. «Что?» красивой решила стать, сучка. Дожидаться реакции Грасс Кенар Насте не стало, и одним прыжком, оказавшись около соперницы, залепила той звонкую пощечину. От неожиданности молодая женщина сделала шаг назад, споткнулась и повалилась на кровать. Словно ожидая именно этого момента, Лакриста набросилась на баронессу и оседлала ее верхом. Поверженная вдова пыталась бороться, но Лин Ригнар подавила сопротивление несколькими ударами. Намотав на руку волосы плачущей баронессы, Настя вытряхнула из принесенного слугой свертка портняжные ножницы. Разглядевшая страшные приготовления, Грас скинар забилась в истерике, но вновь не смогла стряхнуть фаворитку короля. «Думаю, тебе пора сменить прическу, милая» прошептала Лакриста, наклонившись к самому уху жертвы, после чего защелкала ножницами. Когда Лина Ригнар наконец вышла из комнаты баронессы Кинар, Мальган спросила, испуганно косясь на закрытую дверь, из-за которой доносились громкие рыдания. «Ну и что ты с ней сделала, дорогая? Она хотя бы цела?» «Да что с этой шлюхой случится?» Зло бросила Лакриста. «Я ей всего лишь прическу немного подровняла». «Самую чуть!» «И пусть теперь новую моду при дворе устанавливает – ощипанные курицы!» В ответ Грасмальган лишь покачала головой с непонятным выражением лица, но ничего не сказала. Похоже, поведение подруги ее по-настоящему удивило, и баронесса нарушила молчание лишь когда дамы вышли в дворцовый парк, где их уже ждали кареты. «Прости, милая, но, боюсь, его величество будет недоволен твоей сегодняшней выходкой. Ты ведь знаешь, как суров король в гневе!» Уже собираясь сесть в экипаж, вдруг сказала Грас Мальган. «Хотя я с удовольствием посмотрела бы сейчас на эту стервочку. Вот уж кто тебя теперь действительно ненавидит!» Грустно улыбнувшись и помахав рукой на прощение, Лакристо уселась в собственный экипаж. «Вези домой!» Приказала она кучеру и тяжело откинулась на спинку кресла. О боги, за что ей это все? Везде, сплошь и рядом одни неприятности, а в трудную минуту не на кого даже опереться. И эта Мальган еще умничает, королю может не понравиться. Ну надо же, а то сама Лакриста не знает, что Гелит просто взбесится. Да и про герцога Лукарта Ларийского забывать не стоит. Что еще он скажет о поступке слишком много о себе возомнившей фаворитки? Эх, ну почему она не сдержалась? Тура, даже на земле такое не стерпели бы, а уж здесь и подавно. Чуть не плача шептала Лин Ригнар. В смятении женщина принялась теребить висящий на запястье кошель, но тут же вспомнила о спрятанном там свитке. Удивительно, но она все-таки сохранила подарок юного поэта. То ли из извечного женского любопытства, То ли, просто забывшись, Бездумно затолкала послание В здешний аналог дамских сумочек. Решив отвлечься от тяжелых мыслей, Лакриста развернула листок И вчиталась в прыгающие строчки. «Является мне в мыслях иногда Твой образ или беглый, Он предо мной сверкает в месте, людном, В чужом лице или в полях пустынных, Днем ясным, а порой в безмолвье звездном, От сладостной гармонии родившись В моей душе еще к смятенью близкой.